Глава шестая Небо переливалось тысячу оттенков пролитой крови. Ветер пах близкой грозой. Над городом рождались облака, но тут же изгонялись безжалостным ветром. Словно огромная армия, отступающая в панике. «А теперь добавь еще, что мы должны убить всех до того, как с этим успешно справится метеорит», — скептически заметил Стив. «Да всего делов-то!» 12 миллиардов убийств при среднем вытесняемом объеме в 70 литров? Если их всех утопить, уровень мирового океана поднимется на 2 миллиметра. Очнувшаяся от моей речи Селена делала вид, что ничего такого несколько минут назад не происходило, хотя остальные и ее сторонились, даже ничем не пробиваемый эльф. Кстати, если так рассуждать, а что стало с мировым океаном за последние три сотни лет? Я как-то не особо интересовался этим вопросом. Мне действительно стало интересно. Споров на эту тему при моей жизни было более чем достаточно. До начала 22 века он повышался, после чего крупнейшие мировые державы подписали пакт», — начал лекцию профессор. «Решили отказаться от нефти? Нет. Зачем? Подняли над полюсами огромные облака металлической пыли в стратосфере, конфигурируемые магнитные поля и все такое». Там как раз запустили вторую очередь термоядерных станций. Тем самым снизили объем поглощаемого тепла, наморозили ледовую корку обратно. В результате уровень Мирового океана снизился до эталонного значения и продолжил снижаться дальше. Сейчас ведутся споры насчет очередной коррекции. Надо снова поднять уровень Мирового океана. «Дай угадаю, на 2 миллиметра?» «В точку», — закончил лекцию профессор. Все смущенно заулыбались. «Филин, я понимаю, что вопрос не очень ко времени, и вообще сюда телепортируют всех активных игроков со всего мира, и, как говорят новости, даже из других игровых миров, а еще всех связанных неписей, монстров и прочих приверженцев фракции. Аж через целых три часа пятнадцать минут. И, может, я рано переживаю?» Моргенхенд замолчал. Видимо, у него просто закончилось дыхание. «Но, может, наконец объяснишь нам свой план? Какова наша цель?» Он опять споткнулся о какую-то свою мысль. «Вернее, не так. Какая твоя цель?» Я задрал голову к небу, любуясь удивительно красивым зрелищем. «Понимаешь, мой друг, этот мир играет по удивительно интересным правилам. Чтобы совершить какое-нибудь волшебство, тебе нужно придумать какой-нибудь ритуал». Еще в первые дни моего знакомства с этим странным местом, которое вы по какой-то непонятной мне логике называете игрой, профессор рассказал мне, что все, что наполняет этот мир, кроме игроков, светит отраженным светом. На самом деле все это...» Я раскинул руки, словно обнимая пространство вокруг себя. «Не существует. Есть только миллионы зеркал. Гранями своими эти зеркала соприкасаются друг с другом». И вот в это царство абсолютных отражений, содержащих бесконечное число абсолютно пустых миров, приходит человек. И зеркала отражают, переотражают, преломляют и искажают образ этого странника. Странников становится больше, отражений тоже становится все больше, больше и больше. И вот вокруг себя мы видим не бесконечные зеркала, а деревья, траву, землю. Мы ощущаем ветер, мы встречаем новых друзей, гуляем по сказочным городам, пьем вино из плодов, которые немыслимы в мире реальном, забывая при этом, что тут на самом деле есть только мы. Я наклонился и поднял с земли металлический осколок. В мутном металле с трудом отражалось мое лицо. Но большая проблема заключается в том, что, войдя в этот мир, полный зеркал, люди оставили на входе всего одну вещь — ту, Что на самом деле делает человека человеком? Я не буду загадывать загадки. Ты прав, Моргенханд. Времени осталось не так много. В преддверии этого мира человек оставил свою смерть. Немного настойчивости, и никто никому не будет говорить «прощай». Люди забудут это слово, уже забывают. Но ведь это здорово. Вы даже не представляете, насколько. Только есть пара моментов, о которых стоит подумать остановиться, глядя на эти бесконечные зеркала, и подумать, кем станет человек, если у него появляется возможность никогда не прекращать свое бытие. Как он скоротает следующую вечность? Какова отрада бесконечной жизни? Познание. Вселенная не зря бесконечна. Познание — это удел живых машин. Человек заглядывал в небо не в поисках ответа на вопрос «как». Он спрашивал «почему». Познание никогда не было целью. Оно оружие. Та палка-копалка, с помощью которой мы вытаскиваем из-под гнета физических ограничений тот плод, которого жаждем на самом деле. Отрада бесконечной жизни — это созидание. Это часть нас. Я бы назвал это основным свойством души — сотворение нового. Вот смысл любой разумной жизни. А как же любовь? Человек любящий — есть высшая форма человека сотворяющего. Бог есть любовь, любовь есть Бог. Любовь и есть та самая основа основ. Проточастица. То, из чего состоит весь мир. Пространство, материя, время. Но я отвлекся. Победив смерть, люди слишком цепляются за то, чтобы быть людьми. Это глупость. Вылупившись из яйца, пытаться залезть обратно в скорлупу. Моя цель — напомнить человечеству о враге побежденном. Напомнить о том, с чего начиналась наша дорога. Напомнить о том, от чего мы бежим. В память о всех людях, ушедших за грань. В память о всех, за кем приплыли корабли. Пришло время. «Какие корабли? Ты вообще о чем?» Явно потерял ход мои мысли Луи. «Не вникай, потом объясню при случае». «Так вот, чтобы доказать людям, кто они есть, кем могут стать и чего им следует бояться, я собираюсь принести в жертву всех тех, кто придет за моим скальпом. Это будет достойная жертва». «Ты собираешься принести их в жертву хаосу?» уточнил венсер «Я собираюсь принести их в жертву себе. Эта жертва сделает меня богом. Я переживу уничтожение мира, и я буду стоять у истоков мира нового. Я сотворю его и смогу вернуться в мир, меня породивший. Вернуться и пройти до конца свой путь. Мне надоело видеть чужие сны». «То есть, правильно ли я понимаю? Ты решил не заморачиваться со сложными квестами. Тебе надоело разгадывать загадки». Ты просто решил убить всех, ну, вообще всех, и типа это должно сделать тебя богом. Администрация, зажатая в угол тем фактом, что ты собрал всевозможные игровые баги и едва не убился об них, чтобы отвязаться от тебя решила тебе дать такую возможность официально. Игровой скин, следуя базовой игровой логике, всегда есть реальный шанс выполнить квест, скорее всего, дал тебе какой-то набор инструментов все это произошло из за того что ты каким- то образом или разгадал какой-то важный секрет например взаимодействие игровых базовых элементов или знает твой возраст написал им а теперь ты нам втираешь лютейшую дичь имеющую как минимум восьмой класс психологической токсичности для того чтобы скрыть тот факт что ты просто больной на голову психопат и мастишь дорогу к вершинам собственного самолюбования трупами чтобы шагать было помягче услышав эту фразу Я аж споткнулся, остановился и обвел взглядом своих спутников. На меня смотрели с теплотой и участием, все были предельно серьезны. «И вы все так считаете?» Это был тот редкий случай, когда мне действительно было нечего сказать. Любые мои слова лишь подтвердили бы выводы, озвученные Морген Хандом. Мои спутники дружно закивали. Видимо, что-то такое промелькнуло на моем лице, от чего Морген продолжил. «Ладно, Олег, ты не парься. Мы все равно тебя все любим и поможем». «Да, не переживай, все будет в лучшем виде. Ты, главное, скажи, что нужно делать. Психические расстройства — не повод отказываться от самореализации. Для этого и существует круг равновесия». Стив улыбнулся, подошел и положил мне руку на плечо. «Для этого и создали виртуальность. Все могут убивать друг друга по-настоящему, а потом вместе идти пить пиво. Дуболом одобрительно ткнул кулаком куда-то в области бедра. «Ты, главное, не держи в себе. Это самое плохое в твоей ситуации», — деловито заметил профессор. «В нашем мире прогресс позволяет справляться с подобными болезнями без медикаментов», — пробасил огурец. «И лечение хорошо помогает, мой господин. Мне стало значительно легче. Я уже не убиваю всех встречных», — скромно заметил Фауст. «Оцифровка исключает органические повреждения мозга как фактор влияния на личность, а дальше всё в твоих руках», — чуть патетично добавил Луи. Окончательно меня добил один из моих гвардейцев. Закутанный в бинты Рейард, который за всё время нашего знакомства вообще не сказал ни слова, подошёл ко мне и поклонился, прижав кулак к сердцу. Я услышал тихий шёпот. «Главное — не выходить из роли», И он сделал какой-то хитрый знак пальцами. Приплыли. Я стоял ошеломлённый и не знал, что сказать. Не могу вспомнить, когда последний раз испытывал такое чувство. Стоит вспомнить, что собственная смерть не особо заставила меня заткнуться. А вот сейчас, едва не срываясь на бег, я зашагал в сторону цели. «Филин, погоди, ты куда?» «Нахуй!» «Ну, если Олег идёт нахуй, надо идти нахуй за ним!» «Ты только это, птицы, не оборачивайся! Я не так быстро бегаю!» — пробасил мне в спину Огор. Мысли метались в голове, как кошки в комнате с включенным пылесосом. Весь мой жизненный опыт пасовал перед сложившейся ситуацией. Мои соратники одновременно существовали в двух мирах. В одном из них Филин — страдающий психическим расстройством парень, в одночасье потерявший всю свою прежнюю жизнь. Ведь те пули фактически вонзились не в мою грудь. Они вонзились в моих родных, разорвали на части любимую девушку, обратили прахом мои достижения, всю мою реальность. И тут, на просторах игрового мира, я, по сути, прохожу реабилитацию, достигаю каких-то запредельных целей, примиряюсь с собой, нахожу новых друзей и новые смыслы. В другой реальности Филин — безумный оборотень, нарушающий законы людские и опровергающий законы физические. Человек — стихийное бедствие которому неведомы границы. Сумасшедший психопат, который приносит в жертву самому себе весь мир. Верный друг, удачливый предводитель и весьма противоречивая личность, способный в голодный год сожрать друга или предложить ему на ужин себя, уже хорошенько прожаренного. Каким-то запредельным для меня образом они существуют в двух мирах одновременно, не смешивая их, что невозможно для меня, живущего в собственной сфере сказок вне зависимости от реальности, меня приютивший. Меняло ли это что-то? Пожалуй, нет. Мне всё так же предстояло сыграть с миром в кости за шахматной доской. В голове в ритм пульса играла мелодия вдохновения. Пахнущий пеплом и грозой ветер наполнял лёгкие, а за спиной шли верные соратники. Таймер отсчитывал три часа до начала битвы. «Желаете активировать режим полководца? Да? Нет?» Вжимаю мысленно клавишу «да». Пути назад теперь точно нет. Хотя, с другой стороны, когда он вообще был...